Эпилог. Юра, высади меня у метро, сказал я водителю. Утром жду тебя, как обычно, в 8. Поедем в аэропорт? Нет, встреча с китайцами перенесена на следующую неделю. Завтра я с Юрием Николаевичем еду в Подтёлково. потом в 2 часа в Хлебниковский парк. Я сверился с записью в календаре. Да, все верно, в 14.00, Академия СВР. В моей гербовой корочке, открывающей много дверей, написано «Консультант службы внешней разведки». Так случилось, что с этой организацией я сотрудничаю тесно и плодотворно. Я оказался им полезен как эксперт по Ближнему Востоку. И мне нравится, что весь багаж знаний и опыта не залеживается даром в архивах моей памяти. Языки, опять же, пригождаются. Изредка даже случается выезжать, поэтому привычно зеленый дипломатический паспорт всегда со мной. Кроме того, я регулярно встречаюсь с оперативниками. Провожу занятия по Будо. Тестю говорил... Но я в принципе и не был против. С Ваней Топорцом и Журовым мы дружим по сей день, со времен иранских приключений. Стоящие оказались ребята, не фальшивые. «А скажите, Рафаэль Маркович, неужели китайцам интересны наши сырки?» Не унимался водитель Юра. Видимо, заскучавший до нельзя, ожидая меня в здании нашего с отцом экспорт-обторга. Я и сам на собрании акционеров все, что можно, отсидел. Зато удалось ускорить слияние и пнуть юристов, чтобы не копошились, как хомячки». «Скоро Творожное Солнышко станет одним из наших официальных брендов, и в уставе компании добавится пункт производства». Я выдохнул с облегчением. «Сколько можно болтаться туда-сюда?» Отец отдел почти отошел. А мне на двух директорских креслах сидеть так себе. «Китайцам все новое интересно», – пояснил я. «У них сейчас деньги есть, а на впечатление дефицит». «Ага. Я читал, что они за нашим мороженым убиваются. В аргументах и фактах. Сырки тоже прекрасно замораживаются». Справедливо ответил я. Плюс мы даем такое предложение, от которого невозможно отказаться. Я понял. Тогда еще по завтрашнему дню, после Хлебниковского парка, поедем в офис? Да, там пробуду час, потом в Саларива. И ты свободен. Я вот смотрю на вас и не пойму. Как вы все успеваете, Рафаэль Маркович? Я лишь улыбнулся. Ты знаешь как. Какой смысл говорить все в сотый раз? Про медитации и практики. Я повторяться не люблю. Юра припарковал МЭРС у Тульской. Я вышел из автомобиля, запахнул пальто, прячась от снежной крошки, но застегиваться не стал. В метро все равно жарко. Меня подхватило потоком и потащило к эскалатору. Застыв на ползущих вниз ступеньках, я разглядывал людей с интересом и с целью. Зная, что в определенный момент меня торкнет, и я пойму, что делать. Или просто покатаюсь и поеду домой, так тоже случается». В том, что касается бизнеса, я выстраиваю планы и стратегии. В остальном живу в потоке. Это удивительно. Погружаться в жизнь, находиться в ней полностью и целиком и смотреть, что с тобой происходит. Все, что нужно, обязательно случится. Не мое пройдет мимо. Для моих приключений в метро нет особого расписания. Все основано на интуиции. Сегодня понял, что нужно. На подъезде конечное народу в вагоне поубавилось, а я стоял и просто ехал. На станции вошел понурый парень, чуть младше меня. Мрачный, рыжий, худой, с острыми плечами, тусклым взглядом и явно отпечатком беды. Ее хорошо видно. По нестиранной, но еще недавно приличной одежде. По глазам со следами угасающей интеллигентности, помятой небритости и иногда по запаху алкоголя. Мое внимание включилось. Парень плюхнулся на сиденье и уставился в одну точку. Холеная женщина поджала губы и пересела подальше. Люди чувствуют беду и обычно не хотят мораться. А сконцентрированная беда привлекает другую беду. Проверено. Вот и сейчас двое крупных гопников выбрали из толпы именно мой объект внимания и подсели к нему с обеих сторон. «Сотку дашь? На пиво не хватает!» – развязно сказал тип с трикотажной шапочкой на затылке. Мне всегда было любопытно, почему они их так носят. Чтобы рыбак рыбака наверняка заметил. Тату, треники, уродские шапочки – и ты везде вольешься в недружественную гопническую среду». Рыжий что-то буркнул. Трикотажно схватил его за грудки. Я все еще наблюдал. Но когда трикотажно встряхнул парня, а тот не смог дать отпор, я спокойно подал голос. «Эй, любезный, оставь человека в покое». «Я тебе голубок, что ли?» «Любезно меня обзывать!» Зарычал гопник, окинув презрительным взглядом мое полупальто и костюм. Явно причислил к офисному планктону. Что ж, у каждого своя степень мрачения. Я не ответил. На таких кадрах обычно спокойствие действует, как красная тряпка. Вот и на этот раз любители побоковать двинули ко мне. Взять меня за грудки не получилось. Простое движение рукой с полной концентрацией. И трикотажный валялся на полу вагона, не поняв, как очутился там. Выдох. Выпад. Второй рядом. Рыжий запуганно вжал голову в плечи. Трикотажный поднялся, снова попробовал напасть. Не получилось. Как говорит мастер Морихей Уэсиба, Когда противник идет вперед, выходи навстречу и приветствуй его. Если он хочет отойти, проводи его». «Проводил». Гопники отползли и попятились. Немногочисленный народ зашумел приглушенно. Поезд приближался к станции. Рыжий взглянул на меня и кивнул угрюмо, мол, спасибо. Я не стал убегать, как тогда, с кнопкой. Сел рядом. «Круто вы этих!» – пробормотал Рыжий, чувствуя неловкость. Я снова процитировал мастера Осибу смысл победы в отсутствии конфликта и протянул визитку моего центра, не выпуская на всякий случай сферы внимания гопников. «Если готов пахать, работать над собой, приходи». «А вы что?» усмехнулся парень. «Новый способ флайера раздавать придумали. Можно и так сказать?» кивнул я. «Не понял. Вам это зачем в таком-то прикиде?» ощетинился рыжий. «Что за игры? Никаких игр», мотнул я головой, спокойно как удав. «Однажды помогли мне». «Теперь я помогаю кому-то еще». «Да вы странный», — поджал губы недоверчиво рыжи. «Вы Иисуса играете?» За окнами замелькала станция. «Никаких игр», — ответил я и встал. «Посчитаешь нужным, придешь». «Эй!» — послышалось в спину. Я не обернулся. Быстро пошел по перрону. Адрес на визитке написан. Тот, кому надо, обычно находит то, что ищет. Как моя кнопка. А любящему страдать ничто не помешает. Наоборот... «Страдания щедро приумножатся, чтобы надежды страдающего не обмануть». «Тоже проверено». Дама из моего вагона кивнула на меня полицейскому с дубинкой. Тот направился ко мне. «Гражданин? Да, вы. Документы предъявите?» Я достал корочку с гербом и со всей вежливостью ткнул внешней разведкой в нос хранителю порядка. «Все, проблем нет». Развел тот руками и козырнул. «Хорошего вечера». «Конечно, какие могут быть проблемы? Впрочем, никто не в курсе, чем я занимаюсь». Ни СВР, ни партнеры по бизнесу, ни подчиненные. И я совсем не Бэтмен. О моих странностях знает только кнопка. Ведь с нее все и началось. Однажды я спас ее. В ответ она спасла меня. И так несколько раз. Просто судьба дала мне много. А с того, кому многое дано, многое спросится. И если не ценить, если грести под себя и считать все личной заслугой, спросится вдвойне, это я тоже прошел и выводы сделал. Сейчас мои дела идут хорошо, но я не ограничиваюсь финансовыми вливаниями в благотворительность. Кнопка мне на примере показала, что иногда нужен толчок, чтобы выплыть. Возможно, для рыжего, насквозь пропахшего бедой, наша встреча будет толчком. Может быть и нет. Мой центр IQ с хорошей командой понимающих инструкторов примет каждого, кто готов вкалывать. Чтобы почувствовать силу, уважение к жизни, уравновешенность, а затем и счастье, нужно работать. «Ничего не дается бесплатно. Хотя, как говорит моя мудрая кнопка, счастье разлито вокруг. Оно, естественно, как воздух». Но я-то знаю. Тем, кто не может распознать счастье, тем, кто ищет его и желает одного или другого, чтобы вдохнуть полной грудью, потребуется семь потов, тысяча практик и одно намерение. Я продолжаю работать. Шлифовка самого себя – процесс всей жизни. Но я уже готов делиться. Есть те, кто приходит сам – А есть и такие, которых нахожу я, по интуиции. В переходе эхом разносились гитарные переборы. По большей части красиво, но местами с фальчью. Я опустил в куфр с гитарой бомжеватому парню 100 рублей. И свою визитку с иероглифом, и катаной на фоне ветки, цветущей под снегом сливы. Центр Айки Семинары. Дзен. Медитации. Практики боевых искусств. Йога. Для тех, кто ищет. Саларева. И, насвистывая под нос испанскую, с детства знакомую мелодию, я засунул руки в карманы и пошел домой. В воздухе много счастья, но дома еще больше. С порога на меня хлынуло тепло, запах молока, ванили и голос кнопки. «Мигель, Мигель! Ну куда ты?» Мой белокурый двухлетний карапуз выбежал навстречу, шлепая босыми пятками по паркету. «Папа!» В карих глазенках засветилась радость, включившая в моем сердце Обратку иллюминации новогодних лампочек. «Кто тут не спит?» – шутливо спросил я. Подхватил его на руки, подбросил в воздух, а потом зацеловал сладкие щечки. Сын звонко расхохотался. Я прокатил его самолетиком над паркетом и опустил. И все, потребовал сын и потянул вверх ручки. «Раф, это ты?» – выкрикнула из глубины квартиры кнопка. «Это он!» – хмыкнул я. «Хватай, Мигеля!» Я сбросил пальто, разулся и ответил. «Уже!» Сыном под мышкой вошел в детскую, откуда раздавался писк и возня. Моя милая жена над белой кроваткой выглядела немного уставшей, но все равно была самой красивой на свете. Люба расцвела мне навстречу. «Рафушка, родной!» Соскучилась. Не отпуская с рук Мигеля, я поцеловал ее в губы и спросил. «Ты как, Кнопочка?» «Ты знаешь, я поняла, что методы эффективного руководства на двухлетних не действуют». И достала из кроватки хныкающую Диану. Волосенки темненькие, и пушистые, и носик любопытный, вся в маму. «А кто тут у нас?» – подмигнул я дочь и скорчил рожицу. Она рассмеялась и потянулась ко мне губками, причем окнула. У мамы научилась, кукла маленькая. В лизнеце из кроваток вопили каждый на свой голос, привлекая внимание. «Да у тебя тут весело», – заметил я. «А няня где?» – отпросилась сегодня. «У нее свидание?» «А наш народ требует свободы, зрелищ». Хихикнула Кнопка. И индийскую шестирукую маму. Сашенька укусил левушку, Он расплакался. Теперь вот лежат, рыдают оба. Но уже по раздельным кроваткам. Мигелю надо памперс менять, он убегает. Диана смеется, Но тоже устроила в памперсе петрушку. Пахнет. Жизнь кипит. Ну что ж, тогда устроим истинное Айкидо, подмигнул я. Кто быстрее? Также подмигнула мне Кнопка. Засекаем, ответил я. Раз, два... «Три! На старт!» И мы с обеих сторон двойного пеленального столика уложили сына и дочку, кивнули друг другу и понеслись. Штанишки на пол, грязный памперс в корзину, попу мыть, сучащие ножки впихнуть в чистые ползунки. Настоящая олимпийская гонка. Когда у тебя один двухлетний и трое восьмимесячных, хочешь не хочешь, а все быстро и с огоньком. Да, честно, мы такой щедрости от природы, прямо большой ложкой сверхом не ожидали. Однако получите, пожалуйста». Даже странно, что относительно недавно, правда, будто в другой жизни, я просил Бога о том, чтобы кому-то принести пользу и быть нужным. Не верится, что жизнь мне когда-то казалась угрюмой и пластиковой, зато теперь красочнее не бывает. Мне нравится. На перегонки переодевать эта кнопка придумала. Она у меня большая выдумщица. Мне повезло. Саша и Лева перестали плакать и с агуканьем принялись болеть, каждый за свою команду. Диана хихикала и выкручивалась. Мигель пытался поймать пальчиками мой нос – и угодить то одной, то другой розовой пяткой в грудь. «Я первая!» – воскликнула кнопка и подняла хохочущую Диану на руках, как кубок чемпионата мира. «А я второй!» – пробасил я и подбросил Мигеля к потолку. Левушка вытянул головку и потребовал того же. И Саша тоже, повторюшка. Я скинул пиджак, натянул домашние штаны, футболку, вернулся и уселся на ковер, готовый к представлению. Жонгляж младенцами – это, пожалуй, моя любимая часть вечера. В доме становится тепло и шумно. А дружно-переливчатого детского смеха. И нашего с кнопкой. Ни с чем не сравнимо. Правда, иногда я выключаюсь и засыпаю прямо на ковре. А они по мне ползают. Я не знал, но Люба на камеру сняла. Очень мило, скажу я вам, ползают. Как попугайчики по коту. А Мигель даже прыгать пытается. Кнопка выпустила нашу банду Гарсия Гомесов на пол из кроваток. Обняла меня сзади и поцеловала в макушку. «Любимый, кушать хочешь?» «Потом. А есть что?» Твоя мама сегодня привезла еды на целую армию. А твои не звонили? Нет. В кои-то веки вместе поехали отдыхать. Как ни странно, в Турцию. Пусть отдыхают. Ну да. Я Алексею Дмитриевичу рассказал, как надо вас, девушек, завоевывать. И как?» Кокетливо взглянул на меня Любаша. Во мне все отозвалось волнующим электричеством, как у влюбленного мальчишки. И как это у нее получается? Но ответить наша банда не дала. Наступило время вечерней акробатики с папой в виде самого счастливого на свете тренажера. А потом ночью, когда, наконец, наша банда уснула под Гаян-Тримантру, когда я смел почистую мамины деликатесы, и мы с кнопкой поделились друг с другом новостями дня, можно было расслабиться. Споткнувшись о резинового утенка и наступив на машинку, я повалился на нашу большую кровать. Выдохнул. Любаша прильнула ко мне. Маленькая, плавная, женственная. Я провел ладонью по ее волосам, груди, животу, чудесному средоточению жизни. Поцеловал ее долго и нежно. Щелкнул выключателем, и свет погас. В темноте в минакаре на туалетном столике выделялись белым, свежие хризантемы, а рядом на подставке шагали друг к другу два журавля. Я вырезал их из дерева тогда, в Ярославле, для кнопки. Повернулся, а она уже спит, родная моя, умаялась. В лунных столбиках у окна кружилась радость, а за окном снег. Воздух был напоен сладостью и счастьем. Счастье есть. Не в прошлом, не в будущем, а прямо сейчас. Только сейчас. В настоящем моменте. Чувствуете?